В ЗАГСе они, как и положено, заполнили заявление, определились даты регистрации, сообщив сотруднице, что ждут ребенка, и по правилам этого города оставили паспорта на целый месяц. «Так положено», — заявила дама. «Мы даем врачующимся талон на покупку дефицитных продуктов и вещей, а многие этим пользуются. Ходят из ЗАГСа в ЗАГС, подают заявление, отовариваются, а потом спекулируют. Вот администрация города и приняла решение. Временно, конечно. Принять соответствующие меры предосторожности. Паспорта заберете в день регистрации. Если передумаете, то можно и раньше. В обмен на неиспользованный талон. Регистрация у вас в 16 часов ровно. Прошу не опаздывать». Выйдя из ЗАГСа, Женя предложил отметить столь важное событие в кафе. «Не город, а дурдом какой-то. Теперь месяц без паспорта ходи». «Давай заказывай, что есть будем. На чай с пирожным у меня точно денег хватит. А вот на всякие причиндалы, кольца там, костюмы, денег взять негде. У матери их никогда не бывает, а я еще не заработал. Ты как на все это смотришь?» «Я у отца попрошу. Он даст. Это не проблема. Я все в Москве куплю. Мне только размеры твои нужны». «Отлично. Ты только вот что. Не говори родителям, что ждешь ребенка». Мы здесь зарегистрируемся, а свадьбу в Москве сыграем. Тогда и мы скажем. Ты как, согласна? Сюрпризом сделаем. А? Жена. Что загрустила? Я думала с родителями приехать. Ты не хочешь? С родителями? В это убогое общежитие? Мне очень хотелось бы. Ты лучше мне вот что скажи. Какой срок у тебя? Что врачи сказали? У меня пять или шесть недель. А кто у меня свидетелем будет? «Может, я с Наташей приеду?» «А, значит, перед самым моим отъездом мы с тобой его сотворили». «С Наташей? Ну, если ее Вован отпустит, приезжай». После кафе будущий муж и жена прошлись по магазинам, примерили на Женю рубашку, костюм, кольцо и туфли. Даша записала все размеры. Договорившись созваниваться один раз в неделю, они расстались.